Маркиза Деффия имела величественную наружность, большие голубые глаза ее поражали красотою. Но горе сокрушило ее. Она ходила медленно и говорила с трудом. Каждый раз, как приходилось возвышать голос, на минуту закрывала глаза и опускала голову со страдальческим видом, прижимая руку к груди. К великому ее облегчению сосед с левой стороны самовольно завладел разговором и весьма хладнокровно поддерживал его во всё продолжение обеда. Это был старый маршал Бассон-Пьер. Юношеская живость, которую он сохранил вопреки своим сединам, производила впечатление весьма удивительное. Старинная любезность его благородных и изысканных манер точно так же вышла из моды, как и его костюм. Придворные щеголи не могли простить ему фрезы Аля ля и рукавов, скроенных по фасону прошлого царствования. Теперь они поражают нас ничуть не более, чем многое другое, Но всякому поколению свойственно смеяться над обычаями своих отцов. Одни восточные народы, по-видимому, не страдают этой болезнью. На вопрос одного из итальянских дворян, что думает маршал относительно поведения кардинала с герцогиней Монтуанской, Старик тотчас ответил со своей обычной простотою. «Нашли кого спрашивать, сударь? Разве я понимаю что-нибудь в новом порядке, управляющем Францией?» «Мы, старые соратники покойного короля, плохо разумеем говор теперешнего двора. А теперешний двор...» Совсем забыл наш язык. Да что тут толковать? В нашей бедной Франции не знают уже больше никакого языка. Все молчат перед кардиналом. Этот гордый маленький вассал считает всех нас старыми фамильными портретами, которым время от времени отрезывает головы. Но девиз, к счастью, все-таки остается, не правда ли, любезный Пивилерон? Пивилерон, почти ровесник маршала, но человек более осторожный и сдержанный, ответил неопределенно — и сделал знак своему собеседнику, чтобы обратить его внимание на тяжелое впечатление, которое произвело на хозяйку дома упоминание о недавней смерти мужа и неблагоприятные отзывы о его друге-кардинале. Однако напрасно. Бассампьер... Удовлетворился весьма умеренным поощрением. Он выпил залпом большой стакан вина, которое в своих мемуарах называет превосходным лекарством против чумы и сдержанности, откинулся назад, чтобы принять из рук оруженосца другой стакан, плотнее уселся в кресле, и крепче утвердился в излюбленных идеях. «Да, все мы здесь лишние. На днях я говорил это милейшему герцогу Гизу, которого они разорили. Они держат счет минутам нашей жизни и встряхивают наши песочные часы, чтобы поторопить их». Когда господин кардинал-герцог видит в углу три-четыре высокие фигуры, никогда бывало не покидавшие покойного короля, он чувствует, что не ему поколебать эти железные статуи, что править ими могла только рука великого человека. «И проходит мимо. Мы его не боимся, но он не смеет подойти к нам, «вечно подозревает нас в заговорах и теперь, говорят, собирается посадить меня в Бастилию». «Отчего же вы до сих пор никуда не уехали? Скажите на милость, господин маршал». — спросил один из итальянцев. — Мне кажется, только во Фландрии вы могли бы найти безопасное убежище. — Вы совсем не знаете меня, милостивый государь, это заметно. Вместо того, чтобы бежать, я был у короля перед его отъездом. И сказал ему, что пришел нарочно для того, чтобы избавить его от труда меня разыскивать. И готов добровольно идти всюду, куда ему угодно будет меня отправить, лишь бы знать куда. Он был со мной очень добр, как я того и ожидал. И сказал мне, как ты мог подумать, старый друг чтобы у меня было подобное намерение. Ты знаешь, как я тебя люблю. — Поздравляю вас, дорогой маршал, — кротко проговорила мадам Деффия. — Узнаю короля в этих добрых словах. Он помнит, как любил вас его покойный отец. Мне бы казалось даже, что относительно ваших родственников он исполнил все, чего вы желали. Прибавила она значительно, желая настроить его на хвалебный тон и прервать громогласные сетование. «Уж, конечно, сударыня!» — возразил он. Нет человека, который более Франциско де Бассон-Пьера ценил бы добродетели короля. Я буду верен ему до гроба, потому что на одном бале отдал всю душу его отцу. Клянусь, что, по крайней мере, с моего согласия никто кто из моей семьи никогда не нарушит своего долга относительно короля Франции. Хотя бештейны, иностранцы и уроженцы Лорени, Генрих IV навсегда покорил нас пожатием руки. Величайшим горем моей жизни была смерть брата на испанской службе. Я только что написал племяннику, что лишу его наследства, если он действительно перейдёт, как поговаривают, на сторону императора.